Да коли дым кумир не прославлять, а рае и абаде толковать, взгляни на доски судеб. Там из древле написано всё то, что должно стать.